Глава 11. В Маюнге на Мадагаскаре. Мать и сын. Пусть Калета, Жерар и их верные спутники продолжают это тяжелое путешествие по экваториальной Африке. Мы же пока перенесемся на большой остров Мадагаскар, эту же мчужину Индийского океана. Маюнга, расположенный на западном берегу его, только недавно приобрёл большое значение как морская гавань, чему служили доказательством верфь на сваях, большие магазины и публичные здания. По берегам Бетсибока виднелись многочисленные постройки и паровые заводы. Знаменитая дорога, начатая французской армией прокладывается к югу. Колонисты в белых костюмах и пробковых касках толпятся около таможни, ожидая прибытия писем из Европы с биною вышитшего из Занзибара. Среди публики, собравшейся сюда, обращала на себя всёобщее внимание изящная дама с грустными и добрыми глазами. На нее все показывали, пропуская ее вперед с почтительным шепотом и сочувствием. «Кто эта дама, мсье Валентин?» — спросил вновь пришедший. «Она не похожа ни на кого из этих зевак». «Так разве вы не знаете, мсье Дедоне? Это мадам Массей». «Мадам Массей?» «Да, мадам Массей из Дюранса. Неужели вы ничего не слышали о крушении этого судна?» Вы сами знаете, что я целыми днями на заводе мне некогда следить за новостями. Но это удивительно. Здесь только об этом и говорят целых полтора месяца. Ну так в чём же дело? Расскажите, пожалуйста, историю этого Дюранса. Это было прекрасное марсельское судно, шедшее в Дурбан по ту сторону Мазабмиксского пролива с капитаном Франкером, настоящим морским волком, о котором все очень хорошо отзываются. Запавшись углем в боке, Дюранс направлялся к Занзибару, как вдруг ночью опустился густой туман. В это время на Дюранс наскочило другое судно и распороло его так, что оно пошло ко дну. Встречное судно затем ушло, бросив несчастных на произвол судьбы. Это чудовищно. Морской суд расследует эту историю, без сомнения, но что он может теперь сделать? Неизвестно, кто виновник катастрофы. Никто не знает даже национальной принадлежности этого судна. Не осталось ни одного свидетеля, который мог бы дать хоть какие-нибудь сведения по этому поводу. Но вы говорите, что вот эта дама? Да, но она из тех, которые потерпели крушение. Я говорю, что нет ни одного человека, который бы подробно изложил факты. Невежественные пассажиры и обезумевшие женщины в таких случаях совсем теряют голову. Их разбудил страшный толчок, потом их побросали в лодки, где они, ошеломленные и дрожащие от испуга, остались на долгие часы среди темной и ужасной ночи. На другой день французское судно «Иравадий» заметило на море одну из этих блуждающих лодок, приняла на борт ее пассажиров, в которых там было около 30 человек, и привезла их сюда. — И между этими несчастными была эта дама? — Да, — ответил добрый коммерсант, сочувственно посмотрев на мадам Массей, которая не принимала участия ни в каких разговорах. Ее взгляд впился в Бенуэ, контур которого становился все яснее и яснее. Эта бедная женщина ехала совсем со всем своим семейством, с мужем, дочерью, двумя сыновьями и прислугой. Она ни о ком из них не имеет известий. Только о старшем сыне узнала, что он спасён и выехал из Адена. Может быть, она теперь его ждёт? Вероятно. А также и каких-нибудь известий от остальных. Мадам Массей остановилась в резиденции Все наперебой стараются оказать почтение и сочувствуют ее горю. Все следят за газетами и депешами, чтобы найти какое-либо известие, утешительное для нее. Таким образом, три недели тому назад узнали, что ее сын прибыл в Аден. Бенуэ входил на рейд и бросил якорь в нескольких кабельтовых отверфи. Тогда живо были спущены лодки, в одну из которых поместилась госпожа Массей и, Не отрывавшей глаз от палубы судна, вдруг раздался крик, отозвавшийся во всех сердцах. "Мой сын, мой Генрих!" Высокий худощавый молодой блондин спустился с лесенки прохода, вскочил в лодку и сжал бедную женщину в своих объятиях. Полился целый поток слёз и восклицаний. Генрих, сын мой, дитя моё. Я уже думала, что больше не увижу тебя. Какое горе! Но как я теперь счастлива? Ну, другие, где они? Ты ничего не слышал, ничего не узнал. Во всех лодках, подъехавших к судну, не было ни одного человека, который бы не плакал. Между тем лодка возвращалась к верфи. Диедонне -э вдошёл со шляпой в руке. Извините меня, милостивый государь, сказал он Генриху Массею. За эту вольность, но здесь все французы считают себя как бы принадлежащими к одной семье. А потому позвольте сказать вам, что мы все разделяли беспокойство вашей матушки. И теперь все радуемся вместе с ней. Я хотел передать вам, что мадам Массей остановилась в резиденции. Теперь ваша матушка слишком взволнована, чтобы показать вам дорогу. И если она позволит, разрешите мне сопровождать вас. Тысячу раз благодарю вас, ответил молодой человек. Ещё не вполне пришедший в себя от удивления и волнения. "Мама, вы можете идти?" спросил он её, видя побледневшее лицо матери. "Конечно, я чувствую себя прекрасно. Теперь у меня много сил, раз ты со мной, мой Генрих. Я очень страдала, но ты возвратил мне здоровье". Хотя бедная мать и говорила так, но она пошатывалась. Такие переходы от долгого отчаяния к внезапной радости не проходят бесследно. Рука доброго коммерсанта оказалась не лишней опорой, чтобы помочь ей пройти расстояние, отделявшее гавань от резиденции. Здесь так же, как и у Верфи, мать с сыном встретили самые дружеские симпатии.